но не мог преодолеть искушение прийти туда еще раз. Почему они там лежали? Тогда-то я понял, что угодил в самую чудовищную западню, в какую может попасть человек. Западню, где не видишь того, что видишь, не реагируешь на то, что делаешь. Я вернулся, чтобы постараться понять, почему больных людей прячут в подвале. Подойдя ближе, я услышал душераздирающие крики из соседней комнаты. Я не знал, что делать, что происходит. Никогда в жизни я не слышал подобных криков. Внезапно они прекратились. Где-то хлопнула дверь. Я спрятался под столом. Видел, как мимо мелькают белые ноги и белые халаты. Потом я нашел комнату, откуда шли крики. На столе лежал мертвец. Мертвая женщина, наверное, лет двадцати. Она была разрезана так же, как я резал своих обезьян. Я сразу сообразил, что ей заживо удалили печень и почки. Выскочил оттуда, как ошпаренный, и целую неделю не ходил в лабораторию. Однажды ко мне пришел человек с письмом от доктора Ливанского, который угрожал мне и требовал, чтобы я вернулся. У меня не хватило мужества слушаться его. Доктор Ливанский не рассердился, был приветлив. И это меня озадачило. Он спросил, почему меня так долго не было. И я сказал правду. Сказал, что видел больных и женщину, распоротую живьем. Доктор Ливанский объяснил, что она была под наркозом и боли не чувствовала. Но я слышал ее крики. Он врал мне прямо в лицо. Вся его приветливость была притворством. Он рассказал, что с помощью больных они пытаются создать новые лекарства, и все происходящее в лаборатории должно храниться в тайне, потому что многие охотятся за секретами тайных разработок. На мой вопрос, что за болезни они хотят вылечить и чем страдают больные, он ответил, что болезнь у всех одна и та же лихорадка, вызванная желудочной инфекцией. Тут я сообразил, что он солгал второй раз. Побывав в комнате с носилками, я заметил, что болезни у всех у них разные, По-моему, их сознательно заразили, отравили, привели им болезни, чтобы затем попытаться их излечить. Думаю, их использовали, как шимпанзе. Что было с тобой потом? Ничего. Доктор Ливанский оставался благожелательным. И тем не менее я осознавал, что с меня не спускают глаз. Я видел то, чего не должен был видеть. Потом пошли слухи, что в окрестностях Леопольд Вилля пропадают люди, что исчезают они в лаборатории. Шел 57-й год, когда, собственно, никто не знал, что будет со страной. Однажды утром я, не строя никаких планов, проснулся и решил удрать. Я был уверен, что в один прекрасный день сам попаду в подвал. Меня привяжут кожными ремнями к столу и взрежут живьем. Я не мог оставаться. Я ушел. Сперва попал в Южную Африку, а после сюда. Теперь я знаю, что был прав. Лаборатория проводила опыты и на шимпанзе, и на живых людях. Разница между генетической массой шимпанзе и человека составляет всего 3%. Но уже тогда, в пятидесятые годы, ученым хотелось сделать шаг вперед, вернее, три шага, последние три шага. Они пытались искоренить разницу. Аделиню замолчал. Порывы ветра рвали кровельные листы. От влажной земли шел запах гниения. Я приехал сюда. Много лет работал в здешней больничке. Сегодня у меня есть поля, жены, дети, и я пишу картины. Но я следил за происходящим. Мой кубинский друг, доктор Рауль, сохраняет для меня все медицинские журналы. Я читаю их и вижу, что и сегодня людей используют как подопытных роликов. Говорят, и в этой стране тоже. Многие, конечно, отрицают это. Но я знаю то, что знаю. Конечно, я человек простой, но кое-какие знания приобрел. Тучи рассеялись, начало припекать солнце. Луиза посмотрел на собеседника, ее знобило. Тебе холодно? — Я думаю о твоем рассказе. Лекарство — это сырье, которое может стоить не меньше, чем редкие металлы или драгоценные камни. Поэтому нет пределов тому, на что способны люди от жадности. — Расскажи, что ты слышал. — Я все тебе рассказал. А слухи ходят разные. Он не доверяет мне. по-прежнему боится западни, которая едва не погубила его в далекие пятидесятые годы, в дни его молодости. Аделинев встал. С болезненной гримасой выпрямил ноги. Старость доставляет страдания. Кровь застаивается в жилах. Ночные сны внезапно теряют свет. Хочешь посмотреть остальные картины? Я пишу и тех, кто навещает меня, получает вроде групповых фотографий, которыми увлекались раньше, «Правильно ли я догадался, что ты учительница? Я археолог. Ты находишь то, что ищешь? Иногда. Иногда нахожу то, что искала, совершенно неосознанно». Она перенесла несколько картин к двери веранды, вгляделась в них при свете солнца, его она обнаружила сразу.